Глава 7. Тигрова появлятельная. В целом сложилось у нас всё более чем удачно. Обе женщины согласились на наши условия, единственное, что заниматься мы скорее всего начнём не раньше, чем завтра. Пока решим все организационные вопросы, пока они решат свои дела в городе, Лидия Алексеевна с радостью согласилась занять одну из комнат. объясняет и тем, что некоторые занятия необходимо будет проводить после захода солнца, а некоторые и наоборот рано утром. Тут же, обсуждая подробности, мы составили примерный план обучения и сформировали график занятий, что для меня, что для детей. Да-да, не только для Танюшки, но и для Даниила. У мальчика тоже были способности, причём из-за его слепоты не сильно развитые. Потому что у самой Русланы оказался узкоспециализированный дар, и она попросту не могла его адаптировать для сына. Мне самой показалось это лучшим вариантом совместное обучение и дети под присмотром, и мы, матери, меньше переживать будем. А уж после того, как мы обсудили всё, и Лидия Алексеевна немного пообщалась с детьми, я поняла: это самая лучшая няня-учительница. которую я бы смогла найти. В меру строгая и требовательная, добродушно улыбающаяся, понимающая даже Тимошку. Это такая Мэри Поппинс на пенсии. А ещё мне показалось, что на неё запал Савелий. Да они даже по росту друг к другу подходили. Лидия Алексеевна по сравнению с нами была выше его не так уж, чтобы намного. В общем, совет да любовь им. Улыбаясь своим мыслям, я перевела взгляд на детей. Моя малышня нашла себе новую игрушку лабрадора по имени Алиша. Удивительно добродушная и компанейская собака. Да я и сама периодически подумывая над заведением животного, читала о них только лучшие отзывы. Идеальная собака-нянька, никакой агрессии ни к человеку, ни к другим животным. Легко поддаётся дрессировке и обучению. особенно легко идёт на контакт именно с детьми. Вот и сейчас, если Танюшка её просто гладила, то Тимофей уже вовсю усолил ей уши, а Алиша лишь бадал его головой, добиваясь заливистого смеха. Ну вот, мы так скоро вокруг себя табор из животных соберём. Чего одни белочки стоят? Да Снежок в своей звериной ипостаси пришла знакомиться и Матильда. Придирчиво обнюхав каждого, села в центре комнаты и едва уловимо кивнула, словно выражая тем самым своё согласие. Оставив малышню под присмотром их новой няни, я отправилась показывать Руслану комнаты, чтобы и она смогла определиться, в какой им будет комфортнее. Заодно решила поговорить с ней по поводу графика и всего остального. Меня не оставляло ощущение, что её что-то тревожило, а при всём говорить она не хотела. Проводя ей небольшую экскурсию по первому этажу, я всё косилась на сосредоточенную женщину. Удивительно, по её возрасту она мне в бабушки годится, а выглядит даже моложе меня. Валерия, скажите, а Немного замявшись, Руслана наконец собралась с мыслями и повернулась ко мне. Скажите, какие отношения вас связывают? с господином комиссаром. Если честно, то в первое мгновение я даже не поняла, про кого она спрашивает. С каким комиссаром? Не знаю ни о каких комиссарах. -а, а, точно. Сыриком, что ли? А что? Он для всех вас только господин комиссар? Я совсем недавно об этом узнала, а мне он сам не говорил, непривычно просто. Ну пока не знаю, есть ли у нас вообще отношения. Не видя смысла скрывать очевидное, я решила поделиться своими страхами и сомнениями хоть с кем-то. А Руслана мне показалась достаточно серьёзной и уравновешенной женщиной. Может, что конкретно вы и чётко вы из нашего разговора выужу. Я знаю, он их хочет, но вот сама я никак не могу определиться. Вроде бы и тоже хочу. Но вот с другой стороны, наверное, боюсь, слишком всё быстро закрутилось. И оборотничество моё позднее и видимовство муж от меня сбежал, точнее отводили. Марк этот настырный, затем Эрик, причём настолько хороший, что мне страшно. Не знаю. Просто не знаю. Вот. Под конец уже снова запутавшись, я нервно улыбалась и теребила непослушную прядьку, лезшую в глаза. М-м, да. Как же у вас всё сложно. И что? Не хочешь ему просто довериться? Я его знаю, наверное, уже лет 20, причём в первый раз услышала, как он смеётся. У тебя в телефоне Он изменился. И мне кажется, это именно вы его изменили. Погоди. Подняв руку, ведьма остановила моё возражение, уже готовое сорваться с губ. Я не хочу тебя торопить. Ты действительно должна выбирать сама. Но я хочу тебе сказать, что он и правда очень порядочный, если так можно выразиться об иных. Я не знаю, что у него было в прошлом, от чего он стал таким жёстким и замкнутым, но плохим он не стал. А благодаря вам, может, и я смогу реабилитироваться. Понимаешь, после рождения Даниила и его практически неизлечимой слепоты я немного, если так можно выразиться, сошла с ума. В общем, довольно неприятная история с чёрным рынком услуг. А он помог мне выбраться. И наказание было не столь сильным запечатывание всего на год. Вот. А сейчас вы даёте мне ещё одну возможность для реабилитации. Работа на вас через управление. Он, наверное, тебе не сказал, но оплата более чем достойная, и я наконец смогу накопить на операцию сыну. Да. Высказав всё, что хотела, Руслана устало опустила плечи и чуть криво улыбнулась. Я же не знала, что и сказать. Вот так вот. Кофе будешь? Давай. В молчании дойдя до кухни и молча же сварив кофе, разлила его по кружкам. Думать не хотелось, анализировать пока тоже. Хотя кто бы мог подумать? Злой и замкнутый снежный? Не могу представить. При мне так он почти всегда улыбался и нередко смеялся. 30 лет. Кошмар. А ведь досье на нас обоих он мне так и не дал. Ладно, оставим. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Приедет, вот и спрошу. А пока. Руслана, что ты думаешь насчёт комнат? Насчёт мебели сама слышала, не проблема. Да, конечно. Мне, в принципе, без разницы, но ты права, нам лучше будет перебраться к вам. Данюшке всегда сложно с чужими. Но вы ему сразу понравились. К тому же, они и с Танюшкой почти одного возраста. Давай я сегодня-завтра решу все свои дела, и мы приедем к вам со всем, что нам понадобится. Машина у меня есть, дорогу к вам я уже знаю. Единственная просьба опять же насчёт мебели. Не вопрос, давай подумаем и прикинем, что вам понадобится. Кстати, через пару часов привезут нам, можешь посмотреть, и если понравится, не будем заморачиваться и вам возьмём то же самое. Прогуляемся. Согласны кивнув друг другу и решив обсудить мелочи по дороге, мы предупредили малышню и домового с Лидией Алексеевной. Я сбегала наверх и переоделась. Руслане же было достаточно надеть обувь и куртку. Выспросив у домового оптимальный прогулочный маршрут и пообещав вернуться к трём, мы отправились обследовать посёлок и прилегающую территорию. Благопогода ещё позволяла. Несмотря на конец октября было солнышко, хотя на завтра, послезавтра Савели прогнозировал морось и тучки. Всем лучше займёмся домом. А маршрут действительно оказался весьма удачным. Наш участок находился на крайней улице и был последним. Так что, выйдя за калитку и пройдя всего метров 100, мы вышли к тропинке, ведущей к местному пруду. Пройдя по извилистой, но весьма утоптанной тропке ещё минут 20 и болтая обо всём и ни о чём конкретном, в основном о детях, мы вышли к пруду. Размерами пруд был примерно с футбольное поле, может, чуть больше. причём практически идеально овальный, искусственный. Скорее всего, к тому же весьма и весьма благоустроенный: отсыпанный песчаный пляж, удобный спуск, незаиленное каменистое дно и никого, кроме нас. А какой сегодня, собственно, день недели? Со всеми этими переездами да перелётами я совсем выпала из жизни. Спросив у Русланы, получила такой же недоуменный и задумчивый взгляд в ответ. Пару секунд, и мы уже хохочем одна громче другой. Мда. Да мы хозяюшки. О, открыв телефон и полазив в меню, нашла календарь. Оказывается, сегодня всё-таки пятница. Удачно, однако, мы зашли. Школьники и студенты на занятиях. Возможные кандидаты в отдыхающие, постарше на работе. Это завтра, наверное, тут не протолкнуться будет. Но только если позволит погода. А сейчас всё великолепие природы в нашем полнейшем распоряжении. Ура! Ура! Купаться, конечно, не сезон, как и загорать, но всё равно чудесно, удивительное спокойствие и тишина, лишь изредка нарушаемые перестуком дятлов. Настоящих дятлов, а не таких, как светик. О, и лавочки тут имеются, аж в количестве 4 штук. Причём на расстоянии примерно метров 2 друг от друга. Выбрав самую дальнюю, мы присели и неторопливо перебрасываясь фразами, притихли, пригревшись на солнышке. Я-то точно себя кошкой почувствовала, прикрыв глаза и подставляя лицо то одним, то другим боком, растянула губы в улыбке. Солнышка. Целый час мы предавались блаженному ничегонеделанию, причём незаметно уйдя в дебри отношений с мужчинами. Я рассказала о муже, уже бывшем, Руслана немного обоцеданиила, обсудили немного и Марка, и Мирро, и Эдриана, коснулись и тех, кого я более или менее могла посаца, да до кого знала сама Руслана. Немного прошлись и по лисейке, которая заварила кашу со статуэткой. Эрика я почему-то обсуждать не хотела, сама разберусь, наверное. Всё ничего, но только я начала подумывать о том, что нам уже пора, как ухо уловило пока ещё далёкий, но всё равно приближающийся шум шагов и голоса. Хмм, сколько и кто? Но вострив ушки ещё больше, я снова закрыла глаза и тронула Руслана за плечо, а затем поднесла палец к губам, призывая к тишине. Ведьмочка была из понятливых и тут же притихла. Трое мужчины, люди, тфу-тэ, а я без очков, ёшкин пёс. Русь, давай огородами, я без очков. Чувствуя непонятное раздражение и нежелание встречать хоть кого-то, повернулась к ней и кивнула на лес, понимая, что скрыть серебро глаз я не смогу, а светить ими ну никак нельзя. Они уже вышли. Держи. У меня всегда с собой. Тебе бы тоже не мешало носить, пока не сможешь избавиться от свечения. Протянув мне солнечные очки, Вынутые из нагрудного кармашка куртки, видимо, посмотрела мне через плечо и немного нахмурилась. Они пьяные, чёрт. Идём скорее, а точнее, бежим. Дабы самой оценить опасность, пока вставала, немного повернула голову. Действительно пьяные, не так, чтобы в хлам, передвигаются даже вполне резво, но стадия как раз та, чтобы испортить жизнь кому-нибудь. А тут мы, две практически молодые женщины. Ага. Одной 30, второй вообще 70. Чем не вариант? Нет, мальчики, не вариант. Хотя мальчикам тоже под тридцатник. Девушки! О! Заметив нас, почти не пошатываясь, мужчины направились к нам, словно услышав команду: "Фас!" И странно как-то они себя вели, как зомби. Бежим. Решив, что подумаю об этом позже, согласно кивнула и тут же подорвалась. Благо Эрик меня натренировал. Да и Руслана тоже была в неплохой форме, ничуть не отставая и не запыхавшись, бежала чуть позади. Мы выбрали одну из многочисленных петляющих тропок, рассудив, что к посёлку выбежим в любом случае, достаточно лишь придерживаться направления. И выбежали-таки. Правда, немного перебежав и приняв правее. Ну да, ничего, тут всего с десяток улец. Зато от страждущих пообщаться с женским полом мы оторвались практически сразу. Забег оказался им не по силам. Выйдя на одну из окружных улиц, шумно выдохнула, сбрасывая напряжение. Неплохая разминка, надо бы повторить, вот только с другим стимулом. Кстати, мне жерик обещал, что мы продолжим занятия. Надо будет ему предложить. Перешучиваясь с Русланой о том, что физкультура это хорошо, но не по такому поводу, мы неторопливо искали нужную нам улицу. О, Вот она, родимая, осталось лишь дойти до её конца. Так, а чья это машина у нашего забора? Кого это нам ещё нелёгкое принесла? Представительная серебристая и очень большая машинка у наших ворот заставила нахмуриться, причём она точно принадлежала не Эрику. У него всё чёрное, и это далеко не мебельный фургон. И что? Что за незваные нижданные гости? Ну-ка-нука. Ну Подходили мы неторопливо, не забывая прислушиваться и внимательно присматриваться к машине. Свои все дома, ну за исключением Эрика. Чужих женам не надо. Когда до машины оставалось всего метров 15, задняя дверь с нашей стороны открылась и явила нам хм, Миро. Тигрёнок с собственной персоной. Ну и зачем пожаловал? Ничего такого особо компроматного я про него не вычитала, ну, естественно, по сравнению с другими. Всё как у всех, в пределах нормы. Любитель того, другого, третьего официально не привлекался и не замечен. Но серый листочек недоказанных дел прилагался. Ну правильно, зачем голове светиться самому? У него в подчинении целый клан. Вот-вот, и я о том же. Мужчина умный, видный, уже отсюда вижу. Хм. Добрый день, Валерия Николаевна. Весьма рад вас наконец увидеть. Подойдя к нам в плотную, стильно одетый мужчина несколько не стесняясь разглядывал и меня, и Руслана, причём ничуть не удивляясь её присутствию. Что же вы так неожиданно уехали? Договорились же, что я вам позвоню. Здравствуйте. Не собираясь оправдываться, я в свою очередь внимательно рассматривала мужчину, оценивая и свежую рубашку, и распахнутый пиджак, и самовыражение свежевыбритого лица. Так получилось обстоятельства. Вы ведь всё равно справились и нашли. В Экерику Ну мало ли, а может и вправду к нему. Да, я такая наивная, почти сама поверила. Нет, я к вам. Не стал ходить вокруг да около тигр. М-м, и зачем? Хочу пригласить вас на ужин. Ну, мгновенно прикинув все за и против, а заодно и решив, что чем раньше, тем лучше, Поняла, что грех отказаться от подобного шанса, самостоятельно плывущего в руки. И вообще, я еду не на свидание, а за информацией. К тому же, завтра у нас начнутся занятия, и тогда я точно никуда не выберусь. Когда? Сегодня, если вы не против, к 8. Не против. Я согласна. Я подъеду за вами. Хорошо. Выдержав серьёзное выражение лица, я вежливо и нейтрально распрощалась с тигром. Но стоило зайти за калитку, как я не могла удержаться от довольно прищуренных глаз и чеширчатой ухмылки. Ушь явно не ожидал он от меня подобного спокойствия и безразличия, чётко вижу. А всё почему? А потому что он всего лишь тигр, а не как не барс. Покивав сама себе и улыбнувшись ещё шире, скосила глаза на недоумевающую Руслану. Леар. Хм. Зачем? А затем, во-первых, я ему ещё на той неделе пообещала, ещё до переезда сюда, а во-вторых, я девушка пока ещё свободная и очень падка до нового и неизведанного. И не кривись. Я не о теле говорю, а о деле, то есть об информации. Да. хорошо, успокоило. Хотя, наверное, и правильно. Познакомишься поближе, присмотришься, выяснишь всё сама и уж окончательно определишься. Кстати, парочка советов от бывалой динамовщицы. Расплывшись в ответной улыбке, Руслана пообещала снабдить меня универсальным антидотом на всякий случай. Идеть пару советов как по обольщению, так и по отвращению. Мы успели выпить по ещё одну чашечки кофе на кухне и нахахотаться, когда наконец приехали и мебельщики. Грузчики в количестве 4 молодых парней грамотно и оперативно переносили всю мебель, сначала из машины в холл, а затем, разувшись, дабы не наследить, подняли её наверх, расставив по комнатам. причём умудрились уложиться всего за пару часов. Самое удивительное, подъехавшая вслед за ними служба доставки привезла и всё остальное: матрасы, постельное бельё, кавры, шторы, тюль, в общем, все те мелочи, которые мы заказали. И это тоже мальчики всё подняли, не забывая улыбаться ни мне, ни Руслану. В итоге мне осталось лишь поблагодарить да расписаться в протянутых листках актов, что всё доставлено и претензий мы не имеем. Вот только перед этим я вопросительно посмотрела на Савелия, косящего под пальму, и лишь получив подтверждающий кивок, поставила положенные росписи. Мало ли что. Мальчики уехали, предварительно попытавшись закодрить Руслану, но она отшутилась, что уже занята И мы тут же снова всем табором поднялись наверх, обживать новое имущество. Савелий заверил, что мы можем не переживать ни о чём, его сил достаточно и для перестановки, и для крепежа всего необходимого. Так комод, стоящий в центре комнаты, прямо у нас на глазах поехал к стене, на которую я указала. Ковёр начал разворачиваться, шторы и тюль вешаться, а постель заправляться. Ох ты. И как я раньше без домового жила? Танюшка подпрыгивала от восторга и в полный голос комментировала всё происходящее стоящему рядом Даниилу. Мальчик немного стеснительно улыбался и поворачивал голову на звук, стараясь и сам понять, что к чему. Тимофей по-просту пищал и хлопал в ладоши. Мы же ограничились лишь широко распахнутыми глазами, а некоторые даже и ртами. Каюсь, Род был мой. А стоило домовому приступить к сбору игровой, то уж тут восторгом малышни не было предела. Не успел Савелий подвесить и закрепить площадку, как её уже оккупировали малолетние хохочущие и вопящие пираты в количестве двух штук. Третий пока стеснялся, но Руслана помогла и ему, а уж когда Савелий закончил и заверил нас, что детки под присмотром, то мы с чистой совестью отправились ко мне думать и решать, в чём я пойду и на кой мне это надо вообще.